Бёнч Холь Метатеория развлечения. Деконструкция истории западной страсти. Текст читает Игорь Гмыза. Когнитеймент социальной философской эстетики. Метатеория развлечения. Шестая книга немецкого философа корейского происхождения Бёнч Холь Хана которые публикуются в рамках проекта «Лёд» на русском языке. В оригинале, то есть на немецком, текст вышел в 2017 году, а английский перевод появился уже в 2019 году. Должен признаться, что по просьбе руководства проекта «Лёд» я придумал новые названия для книги. В принципе, такая практика существует — и в ней нет особого интеллектуального криминала, в лучшем случае ответственность за административное интеллектуальное нарушение. Да, она не всегда удачна, а в случае с философскими текстами иногда и вредна. Поэтому думать над новым заголовком пришлось долго. Но, по крайней мере, по моему мнению, он лучше отражает дух и самую суть текста — чем оригинальные названия. Просьба же руководства проекта «Лёд» была обусловлена элементарными причинами. Оригинальный заголовок в русском переводе «Хорошее развлечение» отчасти сбил бы потенциальных слушателей с толку, а под заголовок «Деконструкция западной истории страсти» в лучшем случае ничего бы не прояснил, а в худшем — запутал бы ещё больше. «Развлечение» в английском переводе ожидаемо передано как «энтертеймент». А именно от этого слова в русском языке происходят различные производные англицизмы, например, «инфотеймент» или «эдютеймент». Более того, эти слова употребляет и сам Хан. И хотя «развлечение» в изменённом заголовке осталось, теперь оно подчинено слову «метатеория». В конце концов, нас, меня и проекта «Лёд» извиняет то обстоятельство, что это словосочетание использует сам Бёнч Фольхан в своей книге, посвящая данной теме самую последнюю и наиболее важную главу. Теперь же, собственно, для этого и нужно предисловие, обратимся к словосочетанию «хорошее развлечение». На русском развлечение, о котором говорит философ, может быть и благим. Хорошо же развлечение для Хана не потому, что оно хорошо развлекает, а потому что приобретает положительные, а не позитивные, поскольку позитивность для него, как мы помним из его предшествующих работ, это всегда плохо черты. Развлечение плохо само по себе — но в каких-то случаях оно становится хорошим. В свою очередь, страсть — это что-то хорошее. Страсть противостоит развлечению, поскольку она, как правило, не развлекает, поскольку в ней есть что-то негативное, поскольку она ведёт к страданию, создавая из субъекта Homo Doloris — человека страдающего, каковым, например, являюсь я — когда мне приходится писать предисловие к очередной книге Хана. Дух страсти, по идее, должен вызывать у человека презрение к развлечению. Однако мысль Хана, как всегда, парадоксальна, а точнее, в ней примиряются непримиримые, казалось бы, противоречия. Впрочем, следует признать, что эти иногда сомнительные и часто неочевидные противоречия — формулируется как противоречие самим ханам. В данном же случае противоречие заключается в том, что бессмысленное развлечение и сознательная страсть могут оказаться друг другу ближе, чем то может видеться, если слепо доверять исходным положениям философа. Другой, не самый очевидный тезис хана состоит в том, что история Запада — это история страсти. И то, чего он хотел бы добиться своей книгой, это деконструировать историю западной страсти, раз уж история Запада и история страсти — суть одно. История страсти — также история Запада, потому что именно в западном искусстве и прежде всего, видимо, в немецком появляется резкая дихотомия между развлекательным искусством и серьезным, то есть истинным. Эта дихотомия, в свою очередь, основана на дихотомии духа и чувственности. В отличие от истории Запада, история Востока не опирается на системную дихотомию, поэтому в ней присутствует высокая идея примирения духа и чувства, развлечения и страсти. Эту мысль, впрочем, хан проговаривает после того, как показал стремление западных интеллектуалов принизить развлечение, удовольствие и возвысить страсть, страдание. Ярко иллюстрируя, что развлекательный компонент поначалу считался западными философами постыдным и вульгарным в академической музыке, Хан изящно подводит слушателей к тому, как это пренебрежение развлечением сменилось совершенно иными настроениями. Поэтому то, что он делает, Это деконструирует историю страсти за счет соотнесения ее с развлечением. Уже Бах, то есть мы могли бы сказать «даже Бах», с которого начинается деконструкция хана, пародийно, при этом данная пародийность была неосознанной, смешивает божественное и мирское, вписывая сладострастие в священную историю страстей Христовых. страсти по Матфею Баха заканчивается сладостной песнью, потому глава, где об этом идет речь, называется "Сладкий крест". Или Джоакина Россини, которого расхваливал Генри Гейне, сперва сурово осуждался Робертом Шуманом, Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом, Рихардом Вагнером и Фридрихом Ницше за стремление к удовольствию, а не к истине, за украшательство, стремление понравиться и прочее. Однако хан также приводит и слова философов, которые ценили Россини, причем не за его страстность, понимаемую как трагическую глубину. Артур Шопенгаур и Георг Вильгельм Фридрих Гегель были очарованы музыкой Россини, наслаждались ею, то есть были очарованы на уровне развлечения. Гегель, хотя с его слов музыки Россини не была присуща мысль, находил ее прекрасной и неотразимой. Здесь мы могли бы сказать, что Россини был способен аффектировать. Гегель мог оправдать свой восторг тем, что для него страсть и работа духа в его времена совершалась не в искусстве, а в философии и науке. Поскольку искусству уступало место науке и философии, оно прекращало служить истине и лишалось страсти. Гегель, как считает хан, мог не стесняясь восхищаться музыкой Рассини, так как в музыке более не было страсти, то есть она вся была подчинена чувственности. От себя я бы добавил, что этот развлекательный компонент творчества Рассини был понят, подтверждён, и многократно проиллюстрирован в популярной культуре XX столетия. В знаменитой сцене из «Заводного апельсина» 1971 года Стэнли Кубрика главный герой Алекс Деллардж приглашает двух инженю к себе домой послушать дьявольские трубы и ангельские тромбоны. Сразу за этим следует сцена «Оргии», показанная в ускоренном режиме в темпе звучащей увертюры к опере Вельгельмтель Россини. Некоторая ирония в том, что задолго до Кубрика эта же увертюра послужила саундтреком к мультфильму Лис и гончий пёс 1940 года, а позже неоднократно звучала в мультфильмах про Баг за баней, Дафидака, Порки Пига и так далее фиксирующие творчество России служившие развлечением для публики даже самой интеллектуально требовательной 19 столетия стало куда большим развлечением в 20 веке способным очаровывать даже детей и раз уж речь зашла про 20е столетие хан вспоминает как суровый и требовательный к академической музыке теодор Адорно в пух и прах разносил творчество Чайковского, на том основании, что Чайковский инфантильно стремился к счастью, забывая о страсти или, сказать лучше, о надломленности. Здесь Бёнчхоль радостно осуждает Одорно за ригоризм, который в итоге является философским дальтонизмом. А затем хан изящно ловит за руку Адорно на том, как тот признавался, что безграничное развлечение соприкасается с искусством. Надо признать, западность западной истории страсти у Бёнчхольхана сильно ограничена интеллектуальной историей Германии. Первые главы посвящены, как мы могли заметить, тому, как немецкие деятели культуры и науки рассуждали про страсть и развлечение. Этот нарратив ненадолго разбавляется экскурсом в духовную культуру Китая и Японии, о чём сказано ранее, но далее хан возвращается на родную почву и две из десяти глав посвящает иммунелу Канту. Даже поверхностно зная философию Канта, мы могли бы предположить, что уж у него-то страсть ни в коем случае не уступает развлечению. Но, конечно, Хан показывает, что эта гипотеза является в корне неверной. Кант фактически согласен с тем, что развлечение может быть не только моральным, но и приносить пользу для здоровья. Хотя следует признать, уникальная система заботы о здоровье Канта была специфической и, возможно, подходила лишь ему одному. Итак, в первом отношении Кант признает, что моральные рассказы призваны развлекать и, возможно, оказываются более действенными, нежели моральные, скучные и серьезные представления о долге, основанные на понятиях. Во втором отношении развлечение полезно для здоровья, так как встряхивает наше тело и даже оздоравливает не хуже восточного массажа. Хотя здоровье и не представляется Канту главной положительной ценностью, он признает, что развлечение делает человека здоровым. Хан остроумно замечает, что в глубине своей души Кант, вероятно, был художником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 Но оно же делает боль источником удовольствия. Так боль становится страстью. Она интенсифицирует само наслаждение. Другие герои книги Бёнчхольхана — интеллектуалы и деятели культуры XX века. Это философ Мартин Хайдегер, писатель Франц Кавка, художник Роберт Раушенберг и социолог Николас Луман. К хан обращается за тем, чтобы показать, как страдания писателя делают из него человека, наслаждающегося. Фактически здесь хан, обращаясь за иллюстрацией к Голодарю, высказывает тот же тезис, что и в отношении философии Канта, только на ином примере. Куда более любопытны обращение автора к Хайдегеру и Раушенбергу. Мы заостряем на этом внимании, потому что Хан описывает то, как эти люди относились к развлечению вообще и, в частности, к телевизору. Хан отмечает, что термин «развлечение» не был в философском словаре Хайдегера, а сам философ писал во времени и бытии про радио, поскольку телевидения еще не было. Потому хан экстраполирует «Хайдегеровские мысли о радио» на телевизор. Кроме того, Хан находит удачную цитату из позднего, уже знакомого с телевизором Мартина Хайдегера, где тот нападает и на телевизор, и на кино. «А те, кто остался на родине, часто они еще более безродны, чем те, кто был изгнан. Час за часом. День за днем они проводят у телевизора и радиоприемника, прикованные к ним. Раз в неделю кино уводит их в непривычные, зачастую лишь своей пошлостью воображаемое царство, пытающиеся заменить мир, но которое не есть мир. Хан цитирует этот отрывок, чтобы позже, в другом месте, противопоставить его размышлениям Роберта Раушенберга о телевизоре. «Мне нравится телевидение. Телевизор у меня всегда включен. Мне не нравится, когда люди постоянно переключают каналы и не досматривают передачи. Я люблю досматривать до конца даже плохую передачу». противопоставляет два этих взгляда, Хан пишет. Хайдегеру Раушенберг — мог бы возразить, что телевидение не обязательно означает обеднение мира, что хайдегеровский мир сам является убогим, что он многое исключает, что хайдегеровскому мышлению внутренне присущее отдаление от мира, что хайдегеру неизвестна безмятежность перед лицом мира. Развлекательный телевизор для Раушенберга всегда был окном в мир. Мы не можем требовать от Бёнчхоль-хана еще большей эрудиции, чем у него есть. Однако его тезис мог бы быть усилен через обращение к размышлениям современного, к сожалению, ныне покойного французского философа Бернара стиглера Не просто усилен, но даже экстраполирован на другие идеи хана, в частности, на его оду глубокой скуки. Например, краткую главку «Скука» третьей части «Техники и времени», «Кинематографическое время и вопрос недомогания» стиглер начинает так. У кого из нас хмурым осенним воскресным полуднем, в один из тех дней, когда ничего не делать хочется и скучно даже от того, что хочется ничего не делать, не возникало желания посмотреть какой-нибудь старый фильм, Неважно какой. Пойти в какой-нибудь ближайший кинотеатр, если он находится в городе, и у вас есть немного денег, которые можно потратить впустую. Или посмотреть видео или DVD дома. Или, в крайнем случае, просто включить телевизор, по которому, в конце концов, не показывают фильм, но крутят какой-то очень посредственный сериал или хоть что-нибудь просто потеряться в потоке изображений. Именно кино с точки зрения стиглера и даже телесериал вернет ожидание чего-то, что должно прийти, что обязательно придет и что придет к нам из нашей жизни. Из той, казалось бы, невымышленной жизни, которую мы вновь открываем, когда, выходя из темного зала, прячемся в угасающем свете дня. Проще говоря, в тонком наблюдении Бернара Стеглера снимается дихотомия Хайдегера-Раушенберга, обнаруженная Ханом, которую можно было бы сформулировать так. Кино — телевизор, не есть мир. Телевизор — кино, есть окно в мир. Попросту, Стеглер говорит, что жизнь начинается благодаря кино-телевизору, после кино-телевизора и посредством кино-телевизора. В этом понимании кино не есть мир, но оно есть какой-то еще мир, после которого начинается наш мир. А если кино предлагает нам опыт глубокой скуки, то выполняет значительно больше функций, чем можно было даже ожидать. Так развлечение возвращает нас к жизни. Я бы хотел обратить внимание на то, что книги Хана, хотя и составляют единый нарратив, все же дисциплинарно и предметно могут быть отнесены к разным областям философского знания. Так, предшествующие его тексты вышедшие на русском, например, Общество усталости социально-философские. Другие его книги относятся скорее к политической философии и философии медиа. Метатеория развлечения эстетическая книга. Однако все тексты Хана и этот не исключение социально-философские в конечном счёте. Собственно, Последняя глава книги становится заключением истории западной страсти. Здесь, обращаясь за помощью к теории медиа Николаса Лумана, Хан пишет. Развлечение становится новой парадигмой, новой формулой мира и бытия. Чтобы быть, чтобы принадлежать миру, необходимо быть развлекательным. Только то, что способно развлекать, оказывается реальным или действительным. Развлечение настолько мощно вплелось в наши повседневные социальные практики, хан называет это новой парадигмой, что оно стало источником неологизмов. Некоторые из этих неологизмов называет и даже придумывает Бёнчхоль хан. «Когнитэймент» сплав познания и развлечения. Надо сказать, что эта страсть к развлечению давно характерна для стран Запада. Так урбанист Джон Ханниган еще в 1998 году писал о распространении таких форм развлечения, как шопертеймент — объединение развлечения с походом в магазин, едетеймент — тематические рестораны типа «Планета Голливуд» и «Эдьютэймент» — объединение образовательной и культурной деятельности с коммерцией и технологиями мира развлечений Представление о том, что учиться — это весело, приобрело статус почти канонического, и его можно увидеть в анимированных буквах и цифрах улицы Сезам и в лазерных шоу-звёзд рок-н-ролла в городских планетариях. Нигде этот тренд на эдютеймент не был более плодотворным, чем в сфере музеев. Сегодня же эти тенденции характерны для всего мира и только усиливаются. Возможно, мы так сильно увязли в многочисленных развлечениях и даже больше в погоне за развлечением, что редко отдаём себе отчёт в том, насколько важным для нас в жизни является императив развлекайся. Само слово не то, чтобы является активным в нашем словаре повседневности. Мы скорее идём в кино, в театр или в кафе, чем идём развлекаться. Но то, что слово и особенно то, что за ним стоит, не часто попадает к нам на язык, отнюдь не означает, что мы не развлекаемся. Хотя Хан осуждает когнитеймент так как в его случае речь идёт не о познании самом по себе, но на деле он возвращается к главному тезису. Страсть и развлечение часто идут рука об руку. В каком-то смысле метатеория развлечения тоже развлечение, поскольку, слушая её, мы не только познаём что-то, но и наслаждаемся изяществом мысли немецкого философа. То есть эта теория мета не только потому, что говорит о других теориях, но также и потому, что развлекает в качестве теории. Так что Хан фактически сам придумал термин для этой теории — когнитеймент. Остаётся сказать, что книга Бёнчхоль Хана — хорошее развлечение. И оно тем более хорошо, чем с большей страстью написано. О страсти, значении истина в этой книге много можете убедиться в этом сами александр павлов доктор философских наук руководитель школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук национального исследовательского университета высшей школы экономики ведущий научный сотрудник руководитель сектора социальной философии института философии и Российской Академии Наук.